и короля с его свитой и черного ага. В ту же минуту появился на площади солдат Иван. Он шел, едва переступая с ноги на ногу, вытянув вперед руки медленно и ощупью, как ходят обыкновенно слепые. — Вот и я, король, — произнес Иван. — Кажется, я поспел вовремя. — Да, ты поспел вовремя, — произнес король.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 «Ко мне, мой бедный, слепой Иван!» Послышался слабый голос короля, и в один миг дуль, дуль растолкал свиту и очутился перед своим слугою. Его лицо было бледно и взволновано. Глаза проливали слезы, прекрасные и светлые, как роса. Он держал руку у сердца, которое билось невероятной силой.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 Какой страшной ценой Иван приобрел свое счастье и искренне полюбили верного королевского слугу.